Здравствуйте, два моих подписчика, юные и взрослые. Ирландская сказка «Поле ромашек». Однажды весенним солнечным деньком прохаживался у поля вдоль живой изгороди молодой п р е н е к по имени Том Фицпатрик. Вдруг слышит он откуда-то, откуда-то с самой земли за изгородью раздается тихо тук-тук. Тук-тук, тук-тук, будто птичка каменка щелкает. Любопытен был Том Фицпатрик, и захотел он посмотреть, правда ли это каменка. Правда ли это каменка раньше времени запела. Подошел Том тихонько к изгороди, раздвинул кусты, и вместо маленькой птички увидел огромный глиняный кувшин. А рядом с этим большим кувшином сидел маленький старичок в кожаном фарточке. Сидел маленький старичок в кожаном фарточке, в маленькой шапочке. Сидел и весело посвистывая, прибивал каблук к кожаному башмаку. Тук-тук, тук-тук. Вот эти-то звуки и слышал Том. «Вот так случай», — подумал Том Фицпатрик. «Это ж лепрекон. А л и п р е к о н ы ежели ты не знаешь, — это ирландские эльфы-сапожники». Говорят, в Ирландии они до сих пор живут, рассказывают про них, что они умеют шить башмачки, что они умеют шить башмаки только на одну ногу, или на правую, или на левую. А еще говорят, что лепреконом ведомы все клады, зарытые в окрестностях. Вот и решил Том Фицпатрик использовать случайную встречу. И выведать у малютки сапожника Хотя бы про один кувшин с золотом. Подкрался парень поближе к лепрекону, А тот сидит, посвистывает, Молоточком работает. Потом встал на маленькую скамеечку, Зачерпнул маленьким кувшинчиком Из большого кувшина, Выпил и снова принялся за работу. Тут-то Том Фицпатрик И выглянул из-за кустов. — Бог вам в помощь, милый сосед, — говорит, а сам уже руку протянул, чтобы л и п р е к о н а схватить. — н о спасибо на добром слове, — ответил маленький сапожник. — А не будете ли вы так любезны сказать, что у вас в этом кувшине? — А с чего это вам, молодой человек? Вздумалось приставать с глупыми вопросами к честным людям? — нахмурился старичок с ноготок. Но уж ежели вам это нужно, то скажу, в этом кувшине у меня превосходное пиво, которое я сам сварил и сам пью. А вы, молодой бездельник, лучше бы поберегли отцовское добро. Оглянись-ка, пока ты тут со мной беседуешь, весь твой овес коровы потоптали. И л и п р и к о н показал рукой на что-то у Тома за спиной. от неожиданности том от неожиданности том чуть было не обернулся да только вовремя спохватился и успел таки схватить малютку л е прикона за ворот и успел таки схватить малютку ли прикона за ворот его курточки ну что ж разговоры разговорами а где же вы прячете свое золото а где же вы прячете свое золото соседушка спросил том Лепрекон попробовал вывернуться из рук Тома, но Том Фицпатрик крепко держал своего пленника. Поняв, что ему не вырваться, старичок притворился испуганным и сказал «Недалеко отсюда, на ромашковом поле, делать нечего. Раз уж так вышло, я покажу тебе где». И Том, не выпуская воротник курточки лепрекона, пошел за ним через поле. Хитрый эльф легко перепрыгивал через канавы, пролезал через изгороди, так что Том еле поспевал за ним. Но из рук лепрекона так и не выпустил и не спустил с него глаз ни на секунду. Ну, наконец добрались они и до ромашек. Ну, наконец добрались они и до ромашкового поля. Лепрекон остановился у одной из ромашек и сказал. Лепрекон остановился у одной ромашек и сказал, вздохнув, Копай здесь, под этим кустом зарыт кувшин, а в нем золотые генеи. В том, что лепрекон не лжут, Том был уверен. Любой, любой ирландский мальчишка знает, что если поймать эльфа или лепрекона и спросить про клад, то они всегда говорят правду. Так уж у них заведено. Но вот беда. У Тома не было с собой лопаты. Нужно бежать домой. Но перед этим, чтобы не ошибиться, чтобы не ошибиться, где потом копать, Том достал из кармана красную ленточку и обвязал ею стебель ромашки и сказал лепрекону: "Поклянись, что не снимешь мою ленточку с этой ромашки". Лепрекон поклялся. Лепрекон поклялся, что даже пальцем не тронет эту ленточку. И у Тома не было никаких оснований ему не верить, ведь лепреконы не лгут. Том побежал к дому. — Будь здоров, Том Фицпатрик! — крикнул ему на прощание малютка-сапожник. — Пусть на пользу пойдет тебе мое золото, если ты его откопаешь. А Том кинулся со всех ног, нашел лопату и вернулся тут же на ромашковое поле. Но что это? Что увидел он, вернувшись на поле? Ну-ка, догадайся сам, как же л и п р е к о н провел Тома. ну ка догадайся сам как желепрекон провел тома догадайся сам как желепрекон провел тома спасибо за прослушивание пишите свои ответы и комментарии кто еще не подписался на мой кто еще не подписался на мой канал подписывайтесь всем пока